Глава 12. Тайное свидание. Лунный свет, пробиваясь сквозь густую листву столетнего дуба, рисовал на земле причудливые кружева теней. Я сидела, прижавшись спиной к шершавой коре, и каждые несколько секунд бросала взгляд на серебристую луну, медленно плывущую по ночному небу. Полночь. Он обещал прийти ровно в полночь. После того безумного обеда, закончившегося громким скандалом, Леди Гриствуд заперла меня в своих покоях. Для твоей же безопасности, дитя мое. Но когда старые часы в холле пробили двенадцать, я, как настоящая воровка, выбралась через потайную дверь в гардеробной, ведущую в служебный коридор. Тишина ночного сада была оглушительной. Каждый шорох, каждый треск ветки заставлял мое сердце бешено колотиться. Я обхватила колени руками, чувствуя, как прохладный ночной воздух пробирается сквозь тонкую ткань платья. Аха. Голос донесся так тихо, что я сначала подумала, показалось. Но когда я подняла голову, он уже стоял передо мной, высокий, нереальный, в лунном свете, его светлые волосы казались серебряными. — Вы пришли! — выдохнула я, не в силах сдержать дрожь в голосе. Он не ответил, вместо этого сделал два стремительных шага и схватил меня в объятия так крепко, что у меня перехватило дыхание. Я почувствовала, как бешено бьется его сердце, как дрожат его руки. — Ты была... Ты выглядела сегодня. Он задохнулся, не находя слов, и просто прижал ладонь к моей щеке. Я отстранилась, стараясь собраться с мыслями. — Вашего отца чуть не хватило удар за обеденным столом. — Пусть. Уильям провел рукой по лицу, и в его движениях читалась усталость. — После новостей из Лондона у него теперь другие заботы. — Каких новостей? Он тяжело опустился рядом на корне дерева. Король вызвал его на экстренный совет. — Мы уезжаем завтра на рассвете. Ледяные пальцы сжали мое горло. — Надолго? — Месяц, может, больше. Он резко повернулся ко мне и схватил мои руки. — Но я не уеду, не сказав тебе главного. Ветви старого дуба зашелесели над нашими головами, словно предостерегая, напоминая о пропасти, что лежало между нами. — Я люблю тебя, Мария. Мир перевернулся. Воздух перестал поступать в легкие. Где-то вдали закричала сова, и этот звук казался сейчас таким громким. — Вы... — Не говори ничего. Он прижал палец моим губам, и это прикосновение обожгло. — Просто знай, когда я вернусь, я хочу... — Нас разлучат! — вырвалось у меня, и голос мой предательски дрогнул. Я отступила, спотыкаясь в выступающие корни. Вы не понимаете. Ваш отец, ваш брат, они никогда не позволят. Тогда мы сбежим. Эти слова прозвучали в ночном воздухе тихо, но решительно. Что? Уильям вынул из внутреннего кармана сюртука что-то маленькое и блестящее, старый железный ключ с причудливым узором от часовни Святой Маргариты в лесу. Как раз невдалеке от твоей деревни. Она сейчас не работает, но если попросить священника... Я смотрела на него широко раскрытыми глазами, не веря своим ушам. В висках стучала, а в груди будто поселилась целая стая тех самых птах, которыми он меня называл. — Вы? Вы серьезно? Никогда не был так серьезен. Он сжал мои руки в своих, и я почувствовала, какие они теплые, несмотря на ночной холод. — Когда я вернусь, мы обвенчаемся перед лицом твоих родителей и Господа, а потом уедем. Далеко отсюда в Шотландию, во Францию. Ключ я оставляю тебе, как знак серьезности своих намерений. Луна выбралась из-за облаков, осветив его лицо. Решительное, взрослое, незнакомое. Ничего не осталось от того насмешливого, молодого графа, с которым я столкнулась тот первый день. — А если... — я сглотнула ком в горле. — Если вы передумаете. Если месяц в Лондоне... Он не дал мне договорить. Одним резким движением достал из ножен маленький кинжал и отрезал прядь своих темных волос. — Тогда еще это моя клятва. Прошептал он, вкладывая ее мне в ладонь и заворачивая мои пальцы вокруг драгоценного свертка. — Я вернусь. В глубине сада снова закричала сова. — Обещай, что подождешь меня. Он прижал лоб к моему, и его дыхание смешалось с моим. Я закрыла глаза, чувствуя, как слезы подступают к ним. В этот момент я вдруг осознала, что уже давно сделала свой выбор. Обещаю. Его губы коснулись моих быстро, робко, как будто он боялся, что я исчезну, рассыплюсь в лунном свете. До рассвета. Прошептал он и растворился в темноте так же внезапно, как и появился. Я осталась стоять под дубом, сжимая в одной руке холодный металл ключа, в другой теплую прядь его волос, и понимала, что только что переступила черту из-за которой нет возврата. Утро встретила меня суматоха, разливающаяся по всему поместью. «Собираются!» — кричали слуги, носясь по коридорам с чемоданами и сундуками. Я прижалась к окну в комнате леди Агаты, наблюдая, как во дворе запрягают кареты. Уильям стоял рядом с отцом, бледный, но спокойный. Его темные волосы ярко выделялись на фоне темных одежд. «Он говорил с тобой прошлой ночью?» Леди Гриствуд вот неожиданно положила руку мне на плечо. Я лишь кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Дурак. Вздохнула она, но в ее глазах светилось странное одобрение. Совсем как его мать. Но она хотя бы была счастлива недолго. Она умерла? Да. И мой брат закрылся ото всех, включая своих сыновей. Карета тронулась с места, поднимая облако пыли. И в самый последний момент, когда она уже поворачивала к воротам, Уильям обернулся и посмотрел прямо на мое окно. Я прижала ладонь к холодному стеклу, словно могла через него передать все, что чувствовала. — Возвращайтесь, — прошептала я так тихо, что даже леди Агата не услышала. Когда карета скрылась из виду, старушка тяжело опустилась в кресло, и ее обычно острый взгляд вдруг потускнел. — Теперь, дитя мое, нам нужно готовиться. К... — К чему? — я разжала кулак, в котором все еще сжимала драгоценную прядь волос. — Леди Агата улыбнулась своей хитрой, знающей улыбкой. «К войне!» За окном последние клубы пыли уже рассеялись, унося с собой часть моего сердца. Но в ладони, сжатый в кулак, все еще хранилось то самое доказательство, что все это не сон. Прядь темных волос и холодное прикосновение железа. Обещание, клятва, начало чего-то нового.